Первое. Простое воспроизводство При простом воспроизводстве прибавочная стоимость, производимая и реализуемая ежегодно или при нескольких оборотах, периодически в течение года, целиком потребляется ее собственниками, капиталистами индивидуально, то есть непроизводительно то обстоятельство, что стоимость продукта состоит отчасти из прибавочной стоимости, отчасти из той доли стоимости, которую образует воспроизведенный в продукте переменный капитал плюс потребленный на продукт постоянный капитал, это обстоятельство абсолютно ничего не меняет ни в количестве, ни в стоимости всего продукта, который постоянно вступает в обращение в форме товарного капитала, и который точно так же постоянно извлекают из сферы обращения для производительного или индивидуального потребления, то есть для того, чтобы он служил средством производства или предметом потребления. Если постоянный капитал оставить в стороне, то указанное обстоятельство оказывает влияние только на распределение годового продукта между рабочими и капиталистами. Даже если предположить только простое воспроизводство, то часть прибавочной стоимости должна постоянно находиться не в форме продукта, а в форме денег, потому что в противном случае ее нельзя превратить из денег в продукт для потребления. Это превращение прибавочной стоимости из ее первоначальной товарной формы в деньги мы должны исследовать здесь более обстоятельно. Для упрощения дела представим проблему в самом простом виде а именно предположим, что в обращении находятся исключительно металлические деньги, то есть деньги, представляющие собой действительный эквивалент. Согласно законам простого товарного обращения, изложенным раньше, масса имеющихся в стране металлических денег должна быть достаточной не только для обращения товаров. Она должна быть достаточной для и при тех колебаниях в денежном обращении, которые возникают отчасти вследствие изменений в скорости обращения, отчасти вследствие изменения цен товаров, отчасти вследствие тех различных и меняющихся пропорций, в которых деньги функционируют как средство платежа или как, собственно, средство обращения. отношение, в котором имеющиеся в наличии масса денег – распадается на сокровища и на обращающиеся деньги, постоянно изменяется. Но общая масса денег всегда равна сумме денег, имеющихся и в форме сокровища, и в форме обращающихся денег. Эта масса денег, масса благородного металла, представляет собой постепенно накопленное сокровище общества. Поскольку часть этого сокровища уничтожается вследствие износа, постольку она должна ежегодно возмещаться, как всякий другой продукт. В действительности это возмещение совершается посредством прямого или косвенного обмена части годового продукта страны на продукт стран, добывающих золото и серебро. Однако такой интернациональный характер сделки скрывает ее простоту. Поэтому, чтобы свести проблему к ее простейшему и наиболее ясному выражению, следует предположить, что добыча золота и серебра происходит в данной стране и таким образом составляет часть всего общественного производства этой страны. Если оставить в стране золото и серебро, производимые для предметов роскоши, то минимум их ежегодной добычи должен быть равен износу денежного металла, происходящему вследствие обращения денег к в течение года. Далее, если возрастает сумма стоимости ежегодно производимой и обращающейся массы товаров, то должна возрастать также и годовая добыча золота и серебра, поскольку возросшая сумма стоимости обращающихся товаров и масса денег, необходимая для их обращения и для образования соответствующего сокровища, не компенсируется большей скоростью обращения денег и более широким функционированием денег в качестве средств платежа, то есть более частым взаимным погашением платежей по покупкам и продажам без участия действительных денег. Следовательно, часть общественной рабочей силы и часть общественных средств производства должна ежегодно затрачиваться на добычу золота и серебра. Так как мы предполагаем здесь простое воспроизводство, то в данном случае... Капиталисты, занимающиеся добычей золота и серебра, ограничивают ее размерами среднего годового износа и обусловленного им среднего годового потребления золота и серебра. Свою прибавочную стоимость, которую они, по нашему предположению, потребляют ежегодно, ничего из нее не капитализируя, они бросают в обращение прямо в денежной форме, которая для них является здесь натуральной, а не превращенной формой продукта как в других отраслях производства. Далее, что касается заработной платы, то есть той денежной формы, в которой авансируется переменный капитал, то здесь и она возмещается не посредством продажи продукта, не посредством его превращения в деньги, а таким продуктом, натуральной формой которого с самого начала является денежная форма. Наконец, То же самое происходит и с той частью продукта, благородного металла, которая равна стоимости периодически потребляемого постоянного капитала, как постоянного оборотного, так и постоянного основного капитала, потребляемого в течение года. Рассмотрим кругооборот, соответственно, оборот капитала, вложенного в производство благородных металлов, прежде всего в форме d Т многоточие, П многоточие, Д штрих. Поскольку Т в акте ДТ, деньги-товар, состоит не только из рабочей силы и средств производства, а также из основного капитала, лишь часть стоимости которого потребляется в П, то ясно, что продукт Д штрих есть денежная сумма, равная переменному капиталу, затраченному на заработную плату, плюс оборотный постоянный капитал, затраченный на средства производства, плюс часть стоимости, соответствующая износу основного капитала, плюс прибавочная стоимость. Если при неизменной всеобщей стоимости золота эта сумма была бы меньше, то это означало бы, что или данный золотой прииск не производителен, Или же, если это явление приобретает всеобщий характер, стоимость золота, сравнительно с товарами, стоимость которых не изменяется, в будущем возросла бы, то есть цены товаров упали бы, и, следовательно, в будущем денежная сумма, затрачиваемая в акте D, T, стала бы меньше. Рассматривая прежде всего только оборотную часть капитала, авансируемого в D, в исходном пункте D, Т многоточие П многоточие Д штрих, мы видим, что определенная денежная сумма авансируется, бросается в обращение на оплату рабочей силы и на покупку производственных материалов. Но посредством кругооборота этого капитала она не будет опять извлечена из обращения для того, чтобы ее снова бросили в обращение. Продукт является деньгами уже в своей натуральной форме. Следовательно, ему не приходится превращаться в деньги посредством обмена, посредством процесса обращения. Из процесса производства он вступает в сферу обращения не в форме товарного капитала, который должен превратиться обратно в денежный капитал, а как денежный капитал, который должен превратиться обратно в производительный капитал. То есть должен снова покупать рабочую силу и производственные материалы. Денежная форма оборотного капитала, потребленного на рабочую силу и на средства производства, возмещается не посредством продажи продукта, а натуральной формой самого продукта. Следовательно, она возмещается не путем обратного извлечения и забращения его стоимости в денежной форме, а посредством добавочных, вновь произведенных денег. Далее. Что касается основного капитала, то при учреждении предприятия требуется затрата относительно крупного денежного капитала, который таким образом сразу бросают в обращение. Как всякий основной капитал, он возвращается только по частям в течение ряда лет. Но он возвращается в качестве непосредственной доли продукта, золота, а не посредством продажи продукта, не посредством превращения этого продукта в деньги. Следовательно, он постепенно приобретает свою денежную форму не посредством извлечения денег из обращения, а посредством накопления соответствующей части продукта. Воспроизведенный таким образом денежный капитал не есть денежная сумма, постепенно извлекавшаяся из обращения на покрытие той денежной суммы, которая в самом начале была брошена в обращение на приобретение основного капитала. Это добавочная масса денег. Наконец, что касается прибавочной стоимости, то она, в свою очередь, равна той части нового продукта, золота, которая в течение каждого нового периода оборота бросается в обращение, чтобы, согласно нашему предположению, целиком быть израсходованной непроизводительно, полностью пойти на оплату жизненных средств и предметов роскоши. Но согласно нашему предположению, вся эта годовая добыча золота, постоянно отвлекающая с рынка рабочую силу и производственные материалы, но не извлекающая с него денег, а снова и снова снабжающая его добавочными деньгами, вся эта добыча золота только возмещает деньги, количество которых уменьшилось вследствие их износа в течение года следовательно лишь содействует тому, чтобы в обществе полностью сохранялось то количество денег, которое постоянно, хотя и в меняющихся пропорциях, существует в двух формах – в форме сокровища и в форме денег, находящихся в обращении. По закону товарного обращения, общая масса денег должна быть равна массе денег, требующихся для обращения товаров, плюс количество денег, находящихся в форме сокровища. Последнее увеличивается или уменьшается в зависимости от сокращения или расширения сферы обращения. Оно же служит и для образования необходимого резервного фонда средств платежа. Поскольку не происходит взаимного погашения платежей, то стоимость товаров должна быть оплачена деньгами. Дело нисколько не меняется от того, что некоторая часть этой стоимости – состоит из прибавочной стоимости, то есть ничего не стоило продавцу товаров. Предположим, что все производители – это самостоятельные владельцы средств производства, следовательно, обращение происходит между самими непосредственными производителями.